В дверях стояла горбунья и злорадно смеялась, когда Далорс понесли в лодку, где находились Герцог и Джон. Бедная девушка, казалось, лишилась чувств. Эндема принял ее, и в эту минуту Валентина прибыл на место. "Назад, проходите с индёрой, которую вы мошенники хотите посетить", кричал он и, бросившись в воду, схватился за борт лодки, чтобы удержать её. Там идут другие. Отчаливайте, сбросьте этого дерзкого парня, кричал Эндемо матросам, которые взялись за вёсла и отчалили от берега. Одним из двёсел ударили Валентина. и хотя он уклонился от сильного удара, но вынужден был отцепиться от борта лодки, которая быстро удалялась от берега. В это время Эндема заметил на отдаленной дороге Олимпио и Маркиза, которые вышли из кареты и с ружьями в руках, спешили к тому месту, где стоял Валентина, и откуда только что отчалила лодка. Матросы опустили в воду шесть весел, и судно "Здалорус" помчалось. Пробуженная от своего оцепенения, она заметила и узнала Олимпио, Он также увидел девушку, стоявшую в лодке и простиравшую к нему руки. Они увиделись, чтобы в ту же минуту опять расстаться. Далорас хотел с отчаяния броситься в воду и попробовать достигнуть берега и своего возлюбленного, но Эндема отдернул ее назад. Аленто увидел, как этот презренный снова похищал у него девушку. Ослеплённый яростью и бешенством, он схватил ружье, желая наказать ложного герцога похитителя Долорес, но маркиз отклонил направление дула, и пуля пронеслась над морем. Эндема, этот жалкий человек, привлек к себе Долорес, так что назначенная ему пуля должна была задеть сначала ее. Это и предвидел маркиз. Между тем лодка все больше скрывалась в темноте, быстро подвигаясь к пароходу. Мы должны его преследовать, Клод. Мы наймем пароход, чтобы отнять у этого презренного его жертву, воскликнула Олимпио. — Это будет бесполезно, возразил серьезный маркиз. Пока мы будем искать пароход, Эндема уже отплывет, и тогда исчезнет всякий след. Значит, дало распоряжение для меня? Этого не может быть, Олимпио. Мы ее найдем. Посмотри, как Валентина следит за пароходом, наблюдает за его направлением. Не теряй мужества, мой друг. Да Лорос должна быть спасена. Оба друга и их слуга только ночью возвратились в Лондон. Грусть терзала сердце Олимпио. Он выходил из себя, только утешение маркиза его несколько успокоили. Валентина, прежде чем последовать за своим господином, попытался достать сведения у той, которую он считал в этом случае полезной, а именно у Горбуньи. Он предложил ей несколько золотых монет, если она ему сообщит, куда увезена Долорес, надеясь, что старая сводня, которая теперь лишилась заработка, охотно согласится получить эту сумму. Но этого она не знала. Вдума, хорошо изучивший Горбунью, скрыла от нее свой план. Хуан, уличный мальчишка в Лондоне. У ворот дома Марии Галь, хорошо уже нам знакомой, несколько месяцев спустя после только что нами рассказанного, стоял благочестивый Браун, куратор института, основанного Марией Галь. Господин доктор Браун был мужчина лет сорока шести, бледный, худой, с очень длинным носом, с серыми выразительными глазами, тонкими бледными губами и в чёрном парике, концы которого выглядывали из-под широкой низкой шляпы квакеров, которую он имел привычку носить немного спустив на затылок. Доктор каждое воскресенье ходил два раза в церковь. Он был начальником всевозможных благочестивых обществ. В отношении себя он был необыкновенно скромен, а вдовым и сиротам внушал страх, так как при всей своей благочестивости был строгим и упрямым человеком. Куратор, одетый в черный сюртук с длинными полами, взялся своими худыми пальцами за звонок. Он, как казалось, находился в большом волнении и пробормотал про себя несколько слов, совершенно не подходящих его благочестивому виду. Когда раздался звонок, старая боб выглянула в отверстие двери и сейчас же поспешно раскрыла ее, узнав куратора. "Благодарю вас, милая госпожа Боб", сказал Браун своим неприятным голосом, протягивая старухе свою костлявую руку. Дома миссис 갈